«Пусть Господь накажет меня, если я проявлю жалость к кому-либо из моих врагов». Корабль благополучно добрался до устья Дуная, которое в то время было под контролем Булгар. Как только Юстиниан сошел на берег, он послал одного из своих людей к хану тервелу прося о помощи в предстоящей борьбе за византийский трон. В качестве вознаграждения Юстиниан предложил выдать свою собственную дочь от первого брака замуж за хана. Юстиниан был принят в ставке хана с великими почестями. Союзникам надо было действовать быстро, чтобы добраться до Константинополя раньше, чем византийское правительство получит сведения о возвращении Юстиниана. Поспешно собрав своих булгарских и славянских воинов, Тервелл двинулся вперед вместе с Юстинианом. Как только они достигли стен города, Юстиниан через Глашатая потребовал немедленной сдачи столицы и признания его императорской власти. Несмотря на неожиданность нападения, император Тиберий отказался капитулировать и попытался организовать оборону. На четвертую ночь осады Юстиниан с небольшим отрядом прокрался в город через водосточные трубы. Как только Юстиниан с соратниками появился на улице города, его защитники ударились в панику, и вскоре население перешло на сторону Юстиниана. 705 год. Кулаковский, том 3, страница 288-289. Возвратив себе трон, Юстиниан, верный своей клятве, разделался со своими врагами с непреклонной жестокостью. Что касается Тервела, то он был удостоен исключительных почестей. Восстановленный император облачил хана в роскошной одежде и даровал ему звание Цезаря. Рядом с троном Юстиниана был поставлен трон для Тервела и народу было приказано выражать те же знаки почтения новому цезарю, что и самому императору. Кроме того, тервел также получил богатые подарки. Коронование булгарского хана как цезаря было важным событием, повлиявшим на дальнейшее развитие монархической идеи и в Булгарии, и на Руси. В системе римской высшей власти установленный Диоклетианом 284-305 годы нашей эры звание Цезаря было вторым после Августа. Согласно Диоклетиану, имперская власть навсегда должна быть поставлена двумя Августами и двумя Цезарями. Система Диоклетиана была подорвана последующими событиями разделением империи на две части, западную и восточную, и падением западной империи, 476 год. В Восточной Римской империи или Византии император продолжал долгое время носить титул Августа, который использовался во время церемониальных приемов и других официальных событий, но значительно чаще использовались два других титула, а именно «автократ», который соотносим с римским «император» и «басилевс», то есть «царь». Что же касается титула «цезарь», то он постепенно утратил свою важность и служил дополнением к обозначению высшего ранга в византийской администрации, то есть «императора». Теперь же, наделив тервела царскими почестями, Юстиниан хотел придать титулу Цезарь его прежнее величие. В любом случае, булгары, включая и самого тервела восприняли этот титул как царский. Здесь я не согласен с Рансманом, который, по-моему, недооценивает значение этого события. Следует, между прочим, уделить внимание довольно сложной проблеме отношения титула «Цезарь» к русскому титулу «Царь». В древней славянской литературе было два различных способа транскрибирования слова «Цезарь». Под влиянием греческой передачи слова «Цезарь» было образовано славянское слово «Кесарь»,